Дэвид Гэмэл Нездешний Посвящаю эту книгу с любовью Деннису и Одри Баллард, родителям моей жены, с которыми дружу уже 20 лет, и их дочери Валерии, изменившей мою жизнь 22 декабря 1965 года. Приношу благодарность моему агенту Лесли Фладу, чья поддержка помогла мне пережить голодные годы, Моему издателю Роусу Лемприеру, без которого ни здешний не бродил бы по темным лесам, Стелли Грэхам, лучший из корректоров, Лизи Ривс, Джин Маунс, Шейн Джарвис, Джанатану Пуру, Стюарту Данну, Джулии Лейдлоу и Тому Тейлору. Особая благодарность Роберту Бриру за полученное удовольствие и за то, что удержал крепость вопреки всему. Пролог Чудовище следило из мрака, как вооруженные люди с горящими факелами входят в недра горы. Когда люди приблизились, оно попятилось, пряча свою громадную тушу от света. Люди прошли в пещеру, вырубленную в гранитной скале, и вдели факелы в ржавые кольца на стенах. В середине отряда из двадцати человек шел некто в бронзовых доспехах, которые при свете факелов сами горели, как пламя. Человек в латах снял свой крылатый шлем, и двое оруженосцев поставили перед ним деревянный каркас. Воин надел шлем на его верхушку и расстегнул панцирь. Достигший пожилого возраста он был еще крепок, но волосы уже редели и глаза щурились от мигающего света. Он передал панцирь оруженосцу, который пристроил его на каркас и закрепил застежки. «Вы уверены в своем решении, мой господин?» — спросил старец в синих одеждах. «Насколько вообще можно быть в чем-то уверенным, Дериан? Вот уже год, как этот сон снится мне, и я верю в него. Но эти доспехи очень много значат для дренаев. Потому-то я и принес их сюда». «Быть может, еще не поздно передумать? Не аллад молод и вполне мог бы подождать года два. Вы еще полны сил, господин мой. Зрение изменяет мне, Дериан. Скоро я ослепну. Пристало ли это королю, прославленному своим воинским искусством?» «Я не хочу лишиться вас, мой господин. Возможно, мне не подобает так говорить, но ваш сын... Я знаю все его слабости, — отрезал король, — и знаю, что его ждет. Близится конец всему, за что мы боролись. Это случится не теперь и не через пять лет. Но кровавые дни грядут, и у Дринаев должна остаться надежда. Вот этой надеждой и станут доспехи». Но ведь они не волшебные, государь. Все волшебство заключалось в вас, а доспехи — просто металл, который вы носили на себе. Они могли с равным успехом быть серебряными, золотыми или кожаными. Страну Дренаев создал король Ариен, а теперь он покидает нас. Король, оставшийся теперь в буром камзоле оленьей кожи, положил руки на плечи сановника». В последние годы мне приходилось нелегко, но твой мудрый совет всегда помогал мне. Я полагаюсь на тебя, Дериан. Я верю, что ты присмотришь за Неоладом и будешь руководить им. Но в грядущую кровавую годину он уже не сможет следовать твоим советам. Мрачные видения встают передо мною. Я вижу, как грозное войско вторгается в дренайские пределы, вижу, как бегут в смятении наши воины, и вижу, как эти доспехи сияют точно факел, притягивая людей к себе и вселяя в них веру. И что же будет потом, государь? Одержим ли мы победу? Одни победят, другие погибнут. «Но что, если эти видения лживы? Что, если это обман, посланный вам духом хаоса?» «Взгляни на доспехи, Дериан», — сказал король. Бронза по-прежнему сверкала в свете факелов, но теперь она приобрела какое-то неземное, призрачное свечение. «Протяни руку и коснись их», — приказал король. Дериан повиновался. Рука его прошла сквозь доспехи, и он отдернул ее, будто обжегшись. «Что вы сделали с ними, государь?» «Я ничего не делал, но во сне мне было обещано, что доспехи сможет взять только избранный. А что, если кто-то другой расколдует доспехи и похитит их?» «Такое тоже может случиться, Дэриан, однако взгляни туда, во мрак». Сановник обернулся и увидел за пределами светового круга десятки горящих глаз. «Боги! Кто это?» Говорят, что прежде они были людьми. Но племена, обитающие в этих местах, рассказывают о ручье, который летом чернеет. Вода в нем как вода, но если беременная женщина выпьет воды из этого ручья, он отравит плод в ее утробе. Уродцев, рожденных такими женщинами, на надиры оставляют умирать на этой горе Очевидно, не все они умирают Дериан взял факел из кольца и двинулся было во мрак, но король остановил его «Не смотри, мой друг, иначе это зрелище будет преследовать тебя до конца дней Но уверяю тебя, свирепость этих чудищ не знает предела» Если кто-либо, кроме избранника, явится сюда, они растерзают его на куски. «Что вы будете делать теперь, государь? Теперь я прощусь с тобой. И куда же вы направитесь? Туда, где никто не знает, что я король». На глазах у Дериана выступили слезы, и он упал на колени перед орианом но король поднял его. «Оставим церемонии, мой друг». Простимся, как два товарища. И они обнялись.